«Как бывает обманчива внешность?» — сказал ежик, слезая с сапожной щетки. На птичьем рынке, в ряды, где продают птичек, рыбок и мелкую живность, вырывается мужчина, он тащит на цепи медведя, который скалит зубы и рычит. Народ пугается, шарахается по сторонам. Один кричит хозяину медведя, «Ты что, идиот с медведем на птичий рынок?» Молчи, друг, мне бы только эту сволочь найти, которая в прошлом году продала мне его как хомячка. Медведь, волк и лиса сели играть в покер. Перед началом игры медведь сказал, предупреждаю сразу, если кто-нибудь из вас будет блефовать, повторяю, если ктонибудь если хоть кто-нибудь будет блефовать, Тот сразу же получит по морде, по этой хитрой, нахальной, рыжей морде. Останавливает волк в лесу красную шапочку и говорит «Давай, сейчас разденусь». «Да ты что, дура, пирожки давай!» Волк был страшным алкоголиком, а заяц — трезвенником. Встречает волк зайца, а тот едет на велосипеде. Волк спрашивает «Откуда это?» Ты пил, а я не пил, вот и купил. В следующий раз волк встречает зайца на машине. Волк спрашивает, откуда это? Ты пил, а я не пил, вот и купил. Через неделю идет заяц, навстречу ему летит волк на вертолете. Заяц удивился и спрашивает, откуда это? Бутылки сдал! У зайца в лесу юбилей. Все его поздравляют. р е ш и л послать приветственный адрес и волки. Написали и думают, как подписаться — стая волков или группа товарищей. Думали, думали и подписали — стая товарищей. Лев издал указ, запрещающий зверям пить в лесу. Кто нарушит указ, будет съеден. в Первый же день Лев встретил в лесу пьяного зайца — косой! «Указ читал?» «Читал». «А почему нарушаешь?» «Да-да-да, я его обмываю». «Ну, смотри», — пригрозил лев. Через день идет по лесу и видит, из лужи торчат два уха, вытаскивают за уши пьяного зайца. «Заяц, ты указ читал?» чит, чит, «Читал». че зверям строго запрещено! Сейчас будешь съеден!» н д а ведь запрещено зверям, а нас, рыб, не трожь!» В лесном туалете разбито стекло, звери ищут виновного. Все указывают на зайца, спрашивают его, «Ты выбил?» Заяц отвечает, «Вроде я, вроде не я». Сидели мы в туалете рядом с медведем. Медведь первый закончил и спрашивает меня, «Заяц, ты линяешь?» Я говорю, нет. Он подтерся мной и выбросил в окно. Проходит неделя, опять окно выбито. Опять спрашивает зайца, ты выбил? Вроде я, вроде не я. Сидел со мной рядом еж. Я спросил его, еж, ты линяешь? Он говорит, нет. Что было дальше? Не помню. Лиса вышла замуж за крокодила. Народились поросята. Вывод, все мужчины свиньи. Идет л и с о по лесу, злая-призлая, навстречу волк. И чего рыжая не в духе? Да вот, встретила колобка в лесу и говорю ему, колобок, колобок, я тебя съем. А он мне отвечает, пошла ты, рыжая падла, а то пасть порву. Дура ты, дура, это же не колобок, это ежик из зоны вернулся. Разговаривают в пустыне два верблюда, один... Чтобы про нас люди, чтобы про нас люди не говорили, а пить-то хочется. По пустыне п о з у т две черепахи. Он ей